— Вы не думаете, приятель, что у Гарри Логана нет сердца? — У меня в Форт-Рояле на острове Мартиника растет любимый сын, малютка Джереми. Ирландец в схлипнул. — К нему и только к нему стремится мое сердце. л и ч н о с т и подобных Логану я, пожалуй, еще не встречал. п р и я т е л ь с т в о моей питомицы со столь неординарным человеком, пожалуй, можно только приветствовать. Однако больше всего нам повезло с соседом по каюте.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 Занимая собой почти все свободное пространство конурки, в руках у него была старинная книга, я с удивлением возрился на обложку, то были опыты м а н т э н я в знаменитом издании 1596 года. Не самое обычное чтение для монаха. Францисканец с не меньшим удивлением возрился на нас. Я думал, что дело в моей скромной персоне, но, как оказалось, ошибся. «Здравствуйте, святой отец», — почтительно поздоровалась Летиция, —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 Францисканец произнес это с такой ласковой, с нисходительной улыбкой, что я сразу перестал его бояться. И Летиции тоже. Опустив голову к самому плечу к а п е л а н а она рассказала всю правду. Он слушал, кивая, время от времени крестился, перебирал ч о т к и шептал имя Господне, а если она запиналась, ободряюще поглаживал ее по стриженной макушке, признавшись в том, что ничего не понимает в медицине и ужасно боится, вдруг кто-нибудь поранится или заболеет.